Лекционный тур по Соединённым Штатам. Январь 1938 года. В турне мы решили назвать "Две стороны света". Газета Washington Post организовала мои выступления в 22 городах США. Откровенно говоря, я сомневалась, что кто-то захочет слушать молодую женщину, которая явилась к ним издалека, чтобы рассказать, как, по её мнению, должен быть устроен этот мир. Но люди приходили на мои выступления и в Милоки, и в Монтклери, и в Ньюарки, и в женском клубе в Демойне, и дома в Шелдени. Я старалась донести до каждого, будь то консерватор с со соседнего запада или либерал, с восточного побережья главную свою мысль испания единственное место на земле где ещё возможно загнать в могилу фашизм туда ему и мой дорога порой мне задавали глупые вопросы например считая ли я что женщины обязаны вступать в брак или почему я не ношу шляпки Меня зачастую поражала равнодушие, с которым обыватели относились к тому, что происходит в Испании. Мне хотелось вручить каждому по экземпляру своей статьи "Солдаты без почестей", опубликованной в последнем выпуске Collier's, и сказать: "Вот, прочитайте это, ради всего святого!" и молчать, пока все в зале не дочитают до конца. а потом не посмотреть мне в глаза но это было невозможно как за одну часовую лекцию убедить слушателей в том что для большинства американцев не имеет ровно никакого значения 3 февраля в Чикаго в женском клубе XIX век ко мне подошла немолодая дама в очках в стальной оправе и с чудесными украшениями жемчуга, которая сказала, что ей очень понравилось моё выступление. Это была Грейс Ремингвей. Я помню, тогда ещё удивилась, как мать Эрнеста умудряется скрывать за аккуратной ложными седыми волосами и благожелательной улыбкой рога и клыки, которые в своих рассказах прерисовал ей сын. Когда я открыла в Сент-Луисе утренний выпуск местной газеты, мне бросилась в глаза фотография Эрнеста, сделанная в Теруэлле. Он был в дурацкой вязаной шапочке и, несмотря на направленную на него камеру, в очках. «О, тщеславие! Куда ты подевалась?» Эрнест выглядел усталым, как и я. «А я к тому времени просто да нельзя им вымоталась». У меня поредели волосы, потускнела кожа. Я похудела, как боксер, который старается сбросить вес, чтобы перейти в категорию полегче. Только я ни к чему такому вовсе не стремилась. Я с грустью разглядывала снимок и жалела, что уехала из Испании, оставив там Эрнеста, который сейчас уже и сам находился в Штатах. Перкинс рассказал, что, несмотря на то, на всю ту чушь, которую писали в газетах о том, как Хемингуэи счастлив вернуться к семье в Кьюэст, на самом деле он всей душой стремится обратно в Испанию. Макс очень за него волновался. Ходили слухи, что Эрнест употребляет более 15 порций виски в день. Но Полин и Вус не дует, как будто у них всё замечательно. Я вырезала фотографию из газеты, написала записку, в которой призналась, что буду винить себя до конца жизни за то, что не осталась в Испании и не вернулась вместе с ним в Тироль. Запечатала конверт и поскорее, не оставив себе времени передумать, опустила письмо в почтовый ящик. По совету врача турне пришлось закончить раньше времени, отменив последние выступления. Я доверилась заботам Мэтти, И поставила перед собой новую цель стать первоклассным писателем, не больше и не меньше. Мама увезла меня во Флориду погреться и отдохнуть. 4 марта из Ки-Уэста к нам приехал Эрнест. "Я соскучился по тебе, Марти", сказал он. В ответ я выразила надежду, что он хорошо встретил Рождество вместе с женой. Он покачал головой. Полин не смогла получить бумаги на въезд в Испанию. И ты не приехал к ней в Париж? Нет. Но потом ты все-таки вернулся в Киуэст. Главное, Студж, что сейчас я в Майами. Мы, Мэтти, Хемингуэй и я были в Майами, когда до нас дошли известия о том, что фашисты отбили Теруэль. и разорвали надвое оставшуюся линию фронта республиканцев. Вся новость заняла половинку колонки на одиннадцатой странице. В ту ночь мы с Эрнестом легли спать вместе, но не потому, что собирались заняться сексом. Мы были в отчаянии и просто хотели согреть друг друга. Полночи строили планы, как поскорее встретиться в Париже и оттуда вернуться в Испанию. Гитлер вошел в Австрию еще до того, как мы успели отплыть из Америки. На улицах Браунау, на родине этого гада, и его встречали толпы людей. Они размахивали флагами со свастикой и кричали «Хайль, Гитлер!». А вскоре этот низкорослый психопат выступая с балкона императорского дворца в Вене, объявил толпе восторженных австрийцев о воссоединении их страны с Германией. Аншлюз прошел без единого выстрела. Хемингуэй заключил новый договор с североамериканским газетным альянсом и вылетел в Нью-Йорк вместе с Пулин. Но я уже устала от всего этого и не хотела думать ни о чем, кроме работы. 18 марта Эрнест отплыли за Америке на Иль де Франс. А через неделю я в качестве спецскора Кульерс тоже отправилась в путь, поднявшись на борт Аквитании. Оплатив аренду и перевозку машины, я телеграфировала Эрнесту, чтобы он встретил меня 28 числа в Шербуре. В последний момент успела добавить 9 слов. Если не сможем работать вместе между нами, всё кончено. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что эту фразу можно истолковать как угодно, но она оказалась пророческой. Во Франции я застал Эрнеста в полном раздрае. Он был в ужасе от статьи Дос Пасоса в Red Book Magazine, которую прочитал еще на лайнере. Дос ненавидит коммунистов до такой степени, что готов нападать на них за деньги, на простых испанцев людей из народа. Он трижды всадит себе нож в спину за 15 центов. Черт, вот уж никак не ожидал. что старик до спаса способен стать продажным. Боджи, а стынь, сказала я. Какая теперь разница, что думает и делает Дос? Главное это то, что простых людей в Испании убивают, а простые люди в других странах тем временем приспокойно покупают билеты в кино и жуют попкорн. Испанская республика могла погибнуть в считанные дни. Германия и Италия поставляли фашистам вооружение. Их бомбы и снаряды взрывались на улицах, гибло гражданское население, а всему миру было плевать. Ты должен что-то сделать, внушала я Эрнесту. Ты должен кричать во всё горло, пока тебя не услышат. Скорее после этого нашего разговора Хемингуэй полетел в Сен-Жан-де-Люс, где встретился с послом США во Франции. Уж не знаю, произошло это благодаря его усилиям или, может, было простым совпадением, но спустя несколько дней Франция открыла границы для эвакуации раненых и пообещала поставлять республиканцам самолёты и пушки. Эрнест выехал из Парижа ночным поездом, а я отправилась на машине, но мы оба двигались в одном направлении – в Испанию. В следующий раз мы встретились уже в Барселоне в отеле «Маджестик», где номера были грязными, а еда просто отвратной. Я, как всегда, прихватила с собой заветный брусок мыла, но и Эрнест отказался им пользоваться – хотя шансов найти мыло во всем городе у него не было, а горничные просто гладили грязные простыни и снова застилали ими кровати. Зато в этом же отеле жил Херб Мэтьюс, который охотно составлял нам компанию. «Каждый вечер мы втроем заливали алкоголем плохие новости». Помню, как однажды утром, проснувшись, до восхода солнца мы отправились кататься по холмам, с розами в кроплениями цветов. Эрнест, в водительской фуражке, херп сигары в зубах, и я в платке, чтобы волосы в открытой машине не запылились. Было тепло и душно. Собиралась гроза, и я ещё никогда не видела столько разрушений. Делмер присоединился к нам в середине апреля, в страстную пятницу, но никаких особых страстей я в тот день не видела, если не считать толпы беженцев с жалкими пожитками, заполонивших дорогу в 4 утра, поскольку эти люди были вынуждены в спешке покинуть свои дома. Мы уже не раз попадали под атакующие на бреющем полете самолеты фашистов Нам приходилось петлять между ящиками с динамитом, которые расставили, чтобы в случае отступления взорвать каменные мосты. Атмосфера была гнетущая, но мы всё равно устроили пикник в штаб-квартире коммунистов посреди виноградника. Ели баранину с луком и помидорами, а когда совсем рядом На расстоянии 100, максимум 120 шагов взорвался снаряд, кто-то сказал: "Не обращайте внимания, стреляют не прицельно". И всем снова налили вина. Обстановка была суровая, но я никогда прежде не видел Хемингуэя таким счастливым, и сама тоже была счастлива. По дороге в Тортусу в дельте реки Эбро Мы с Хербом, Делмером и Эрнестом почти целый час наблюдали, как 20 немецких самолетов, выстроившись в идеальный боевой порядок, сбрасывали бомбы на единственную позицию республиканцев, а у тех не было ни одной зенитки, чтобы хоть как-то себя защитить». Потом мы переправились по большому стальному мосту через вышедшую из берегов жёлтую реку и свернули налево, на шоссе, ведущее в Валенсию, и поехали в Ульдекону. Мы понятия не имели, чем всё это закончится, и даже связные, которые мчались мимо нас на мотоциклах, похоже, сами не знали, что происходит. Сбившись с пути, Мы остановились в оливковой роще, где наткнулись на четырёх журналистов, которые тоже не могли взять в толк, где находятся. А когда поехали дальше, нам повезло. Встретились с солдаты с карты, которые разъяснили обстановку. Фашисты прорвались на центральную террасу и отсекли группировки республиканцев чтобы не попасть в ловушку мы помчались назад к стальному мосту насчитали 33 самолёта итальянских фашистов снова в идеальном боевом порядке небо было ярко-синим отличная погода для бомбёжки правда ближе к мосту мы увидели клубы дыма и пыли Но выборы не было. По только что разбомблённой дороге доехали до моста, который к тому времени превратился в груду обломков и по большей части ушёл под воду. Теперь переправиться на другой берег можно было только по шаткому пешеходному мосту, который кое-как пытались укрепить солдаты. Машину он не выдержит, заметил Деммер. Без машины нам крышка, сказал Эрнест. «Самолеты могут вернуться в любую минуту», — напомнила я. «Если мы будем на мосту, когда прилетят бомбардировщики, лучшей цели им не найти», — заключил Хемингуэй. По мосту поехала запряженная молом телега. Мы с минуту за ней понаблюдали. Выбора не оставалось, надо было поскорее переправиться на другой берег. Эрнест Хербан, чтобы облегчить вес, вылезли из автомобиля». Делмер включил сцепление, и мы по раскачивающимся доскам поехали следом за телегой. В середине моста зияла дыра, как мне показалось, размером с нашу машину. Я старалась не смотреть вперед и продолжала делать заметки, не пропускала ни одной детали, чтобы потом описать все так, как было на самом деле. Я снова стала храброй девочкой Эрнеста. а он моим веселым фронтовым товарищем. И еще я мысленно повторяла себе, что умею плавать. Я и правда очень хорошо плавала.